Глава вторая Валер, расслабься, все будет хорошо, успокаивал его Илья, друг еще со времен школы, когда сидели они за одной партой и по очереди дергали за косички девчонок. Твой отец не позволит посадить тебя за решетку. Отец, Илью, да в том-то и дело, что приплетать сюда еще и отца я не хочу, потом же не оберешься. «Да и не мальчик я уже давно. Могу и сам ответить за свои поступки». Нахмурился и отвернулся он. Они сидели в спортбаре и пили пиво. С экранов телевизоров транслировали какой-то матч, но впервые футбол до такой степени не интересовал Валеру. «Значит, справимся сами, без твоего отца», – хлопнул Илья по столу ладонью. «Говорю тебе как юрист, вина твоя косвенная, и суда можно будет избежать в любом случае». Если, конечно, мужик этот выйдет из комы в ближайшее время. На три дня раньше. Илья только услышал удар, почувствовал толчок, но ничего не успел увидеть. Ему горел зеленый свет, даже сейчас. Пешеходов он тоже не заметил, но кто-то или что-то явно попало ему под машину, прямо на переходе, где он и затормозил. Кругом было темно и пустынно, когда Илья вышел из машины». Лишь одинокий тусклый фонарь разгонял мрак на пешеходном переходе. У него чуть не остановилось сердце, когда в метре от машины увидело неподвижное тело. Реакция сработала мгновенно. Первым делом он вызвал скорую, а потом уже проверил, жив ли тот, кто каким-то странным образом попал ему под колеса. Пульс у пострадавшего, а это был мужчина, прощупывался слабо, но был. По счастью, скорая приехала очень быстро. Они же вызвали милицию. Ну а дальше? Допрос, протокол допроса и подписка о невыезде. Следователь так и сказал, что ход дела будет зависеть от того, как будет чувствовать себя пострадавший. А пострадавший пока еще находился в реанимации, в коме, хоть уже и пошел третий день. «А если не выйдет?» — с тоской посмотрел Валера на друга. «Что будет, если мужик этот умрет? Да, был он не совсем трезвый, как показали анализы его крови, но у него была жена и двое детей, и уж точно он не собирался кидаться под колеса машины, если бы Валера не отвлекся на каких-то пару секунд. Засветился экран телефона, и он решил проверить, не сообщение ли пришло. Возможно, тогда бы он не сбил пешехода, а сейчас не страдал бы, прежде всего, от угрызений совести. Ну естественно, ему не хотелось, чтобы из-за роковой случайности жизнь его пошла под откос. «Слушай, с вероятностью в 80% дело до суда так и не дойдет, отозвался Илья. «А если ты обратишься к отцу, то его и вовсе закроют уже завтра». «Понял, понял. Станислава Аркадьевича в это дело не вмешиваем», – торопливо добавил, заметив реакцию Валеры. «Но если все же будет суд...» То тебе нужна жена. Это еще зачем? вытаращился на него Валера. А затем, друг мой, что к семейным людям суд всегда настроен более снисходительно. Желательно еще и ребенка завести, но этого ты сделать точно не успеешь. Хохотнул Илья, отпивая из пивной кружки. Кажется, ты напился и плохо соображаешь. Я, может, и выпил лишнего, но соображаю отлично. И брак я тебе предлагаю фиктивный, естественно. «Когда все закончится, разведешься. «И на ком я должен жениться, по-твоему?» «Да хотя бы на Лариске своей», – отмахнулся Илья. «На той, что изменила мне две недели назад с манекенщиком, которую я послал куда подальше, не выбирая выражений». «А у тебя есть еще кандидатуры?» Немного осоловело посмотрел на него друг. Пора было уходить из бара. Да и время уже приближалось к двенадцати. А завтра рабочий день». да ещё в гимназию нужно заехать по спонсорскому делу. И да, даже если всерьёз рассмотреть совершенно бредовую идею Ильи о женитьбе, то кандидатуру Валеры не было. Сам он решил какое-то время пожить свободной и холостяцкой жизнью, устав от отношений с довольно ветреной подружкой. Сейчас он уже даже радовался, что она ему изменила первое. Начало дня, когда первым делом звонит в больницу, чтобы справиться о состоянии пациента, Валера уже считал привычным. Как-то слишком резко все в его жизни изменилось. Виной тому стала роковая случайность на дороге, произошедшая по его невнимательности. Вины с себя Валера не снимал. Но и на мужика этого, что никак не приходил в себя, с каждым днем злился все сильнее. «Дёрнул же черт того переходить дорогу на красный свет», И именно в тот момент, когда там появился Валера. Ну как это назвать, если не законом подлости? «Состояние стабильное. Несмотря на то, что пациент все еще находится в коме, прогнозы мы делаем положительные», – дежурно сообщил врач. Валера поблагодарил и подумал, что положительный момент есть. Пострадавший жив, просто он очень хочет спать и отсыпается. Подобная мысль даже насмешила. Сегодня он решил первым делом покончить со спонсорскими делами и прямо из дома отправился в гимназию. Ничего себе! Он уже и забыл, как по утрам бывает шумно в школах. Дети, почти все, как один, куда-то бегут и почему-то орут во все глотки. А те, кто уже вышел из детского возраста, расталкивают бегущих детей, расчищая себе дорогу, и орут на них. Когда Валера вошел в гимназию... Сначала решил, что не выдержит и оглохнет, а потом посочувствовал тем, кто здесь не учится, а работает. И почти сразу прозвенел звонок на первый урок. Уже через минуту, как по волшебству, повсюду наступила тишина. Да такая, что муха пролетит, будет слышно. Насладившись тишиной волю, Валера сообразил, что понятия не имеет, где искать кабинет директора. Он уже собрался вернуться на проходную, чтобы поинтересоваться у охранника, как в конце коридора завидел женщину. Она что-то изучала у расписания. К ней Валера и направился. «Извините», — обратился он к женщине. «Вы не подскажете?» Она обернулась, и он сразу узнал ее. Хоть за столько лет она и сильно изменилась. Ридка, Миронова, ты что ли?» Обрадовался он неизвестно чему. Молодая женщина нахмурилась, его она явно не узнала. Неужели со школы он так сильно изменился? А вот она почти не изменилась. Все такая же миниатюрная и строгая. Она и в школе была такая. На драной казе не подъедешь. Отличница, которая никогда не давала списывать. За это ее многие не любили. Не он. Ему было пофиг, и он ни у кого не списывал. Наоборот, Списывали все у него. Не узнала? Усмехнулся Валера. Распайв? Недоверчиво протянула Рита. Тебе трудно узнать? Тут же улыбнулась. А ты тут? Да мне нужно к директору. Ты работаешь в этой гимназии? Работаю, да. А кабинет директора на втором этаже. Пойдем, провожу. Вместе они поднялись на второй этаж, перекинувшись дежурными вопросами. Как дела? Как живешь? Вернее, спрашивал Валера, а Рита отвечала односложно и сухо. Ему же почему-то вдруг захотелось узнать о ней побольше. «А ты когда заканчиваешь работу?» – поинтересовался он. «В три часа, что?» – с любопытством посмотрела на него Рита. «А давай я подъеду к этому времени, и мы где-нибудь выпьем кофе и поболтаем?» – предложил он, ни на что не рассчитывая. «А давай!» – решительно кивнула она. Но после непродолжительного раздумья... «Немного свободного времени после работы у меня есть». Когда они расстались возле кабинета директора, Валера подумал, что, возможно, она замужем, и дома ее ждут муж и дети. Но тогда вряд ли бы она согласилась выпить с ним кофе. И еще сильнее ему захотелось узнать, как жила она все эти годы.